6 декабря 2010 года. Понедельник, 15:35. Ленинградская область, посёлок Назия. Дача Сергея Петровича Грубина. Вернувшись с работы, товарищи наскоро пообедали, после чего Сергей Петрович пошёл в гараж и забрался в трюм своего кораблика, чтобы прикинуть расположение балласта и груза. А его коллега Взял сайгу, хликнул Шамиля и поехал к дыре подстрелить на ужин чего-нибудь вкусненького. Особых деликатесов не ожидалось. Звери после зимы бывают ещё весьма истощёнными. Хотя в стаде пасущихся неподалёку от дыры то ли бизонов, то ли зубров, вполне можно было добыть молочного телёнка. Кажется, в степях всё-таки зубры. Но уже через час встревоженный Андрей Викторович вернулся домой. К тому времени Петрович уже сделал все замеры и выбрался из трёмакоча, чтобы набросать схему размещения балласта и груза. Поставив в холодильник пакеты с ещё тёплым парным мясом, он пошёл искать Сергея Петровича и лоп-лоп столкнулся с ним в дверях комнаты с камином. Петрович, у нас проблемы. С порога без предисловий заявил Андрей Викторович: "Твоя дыра ползёт. Куда ползёт?" "Вж, то есть к просике", ответил бывший старший прапорщик. "Если не веришь, посмотри сам. Со вчерашнего дня сдвинулась сантиметров на 30. Теперь понятно, почему раньше там никто никогда не проваливался". Пришла со стороны Ладоги и через какое-то время уйдет в возвышенность. Слегка нахмурившись, задумчиво проговорил учитель труда. Наверное, это значит, что наши планы летят в задницу. — Ну, почему сразу в задницу? — поспешно ответил коллега. — Просто план, не спеша собраться и забрать всех детей якобы на Новый год, конечно, накрылся. Но я думаю, в общем, он останется вполне выполнимым. Примерно через неделю эта твоя дыра выползет прямо на просику. А ещё дней через 10-12 уйдёт возвышенность. Мы с тобой, мужики умелые, пробивные и деятельные. Сокращение сроков нам нипочём. Думаю, назначить экстренную эвакуацию на следующее воскресенье, 12 декабря. Народу в интернате почти не будет. Горилла, как всегда, укатит в Питер. Надо будет глянуть, кто тогда будет дежурить. Но в любом случае, поверь, я оттуда батальон выведу, а не только наших семерых. Тем более, что старшие имеют вполне законное разрешение. выходить за ограду под нашим с тобой педагогическим контролем. — Да, наверное, это будет самое то, — вздохнул Петрович. — В данной ситуации это единственный выход. Остается финансовый вопрос. До Нового года я планировал успеть продать как минимум свою трехкомнатную квартиру в центре и на эти деньги как следует снарядиться. За неделю нормального покупателя не найти и сделку не оформить. Я-то думал, что вопрос у нас только в весе груза, а он ещё и в деньгах. Не парься, сказал товарищ. Считай, что мы перешли на осадное положение, так что подключаем тяжёлую артиллерию. Квартиру можно заложить в банке. Это, конечно, не так выгодно, как продавать, зато быстро и никакого переоформления документов. Они, кстати, у тебя в порядке? Трудовик ещё раз вздохнул. Да, мама покойница аккуратистка была и боевая, не то что я. Дарственную она на меня оформила ещё при своей жизни, 4 года назад, царствие ей небесное. А как все дела закончила, так через месяц и тихо приставилась. Я тогда уже постоянно на даче жил. В город к маме ездил на выходные. Соседи на работу звонят и сообщают: "Скончалась, мол, Анастасия Дмитриевна". Э, да ладно. "Когда так?" кивнул Андрей Викторович. "Я сейчас в Питер, часа на 4 порешать некоторые вопросы. Как вернусь, поговорим". И уже у дверей он обернулся и добавил: "Да, парная телятина в холодильнике к ужину, жди гостей. Кажется, с доктором у нас что-то наклёвывается". Там же размышления Сергея Петровича. После ухода коллеги Сергей Петрович на некоторое время поднялся к себе в мансарду. Но работа не клеилась. Далёкий, казалось бы, план вдруг рывком приблизился к самому носу. Одновременно пропал даже малый шанс при неудачном исходе дела. отступить обратно на подготовленные позиции в 21 век. Теперь, если и идти, то только вперёд. Раздумывать уже некогда. Если медлить, можно навсегда упустить шанс. У мужчины немного тряслись руки. Он невольно посмотрел в угол между шкафом и каминной трубой. Там, покрытая пылью, стояла бутылка Наполовину наполненная жидкостью соломенного цвета, в которой плавал стручок красного перца и какие-то травки. Эту ядрёную микстуру он каждую зиму держал на готовке как противогриппозное средство. 20 г подогретой микстуры внутрь. Больше добровольно не способен принять даже закоренелый алкоголик. И в большинстве случаев болезнь немедленно отступает. Учитель труда не был алкоголиком, скорее наоборот. И среди своих однокурсников, у Невери, и во всех своих рабочих коллективах считаенный нынешний, он слыл самым малопьющим, молодым человеком, сохраняющим лицо и собственное достоинство даже на самом разгульном корпоративе. Пить горячую перцовую настойку это всё равно что глотать жидкий огонь. Волна жара прошла по пищеводу в желудок, потом поднялась обратно к голове. Все мысли разом подпрыгнули, ударились о крышу черепной коробки и улеглись на место. Сев за стол и немного отдышавшись, Петрович задумался. Так, начнём по порядку. Задача номер 1. Благополучный переход из точки А в точку Б. Им скорее всего за исключением самого начала и самого конца пути предстоит иметь дело не с Морем, а с речным притоком вроде Невы, только во много раз длиннее. И тут предложенный товарищам Уазовский двигатель будет весьма кстати. В Балтике их ждут в основном встречные западные ветра. Кроме того, на реке особенно на быстрой парус это не очень надёжный двигатель. Наверняка придётся иметь дело с цепью крупных озёр, соединённых быстрыми протоками. Учитель решил прикинуть, на что будет похож их путь. Даже на глаз поток воды, текущий в направлении из Балтики к Северному морю, внушал ему оторвь. Он начал рассуждать: Поскольку климат холодный, даже холоднее современного, то потери на испарение можно просто пренебречь. У нынешней Ладоги, например, оно составляет не более 2% от общего количества поступления воды. Весь водосбор Северной Двины, она тогда текла к Балтике, нынешней Невы, Луги и Наровы, Западной Двины, Немана, Вислы, Одера, должен искать себе путь для того, чтобы излиться в мировой океан. Сергей Петрович залез в интернет и начал выписывать нынешние показатели стока этих рек. Получилось, что это 9500 кубометров в секунду. Сопоставимо с Волгой и великими сибирскими реками Леной, Енисеем, Обью. Если учесть реально более засушливый климат того времени, И скостить с этой цифры 50%, то получим 4.750 кубометров в секунду, то есть в три с лишним раза больше, чем сегодня имеет Днепр. А ведь до его середины долетит не каждая птица. Вот вам и узкая порожистая речка, которую он опасался там встретить. А ведь есть еще сток талых вод с южной окраины ледникового щита, который не поддается никакому прогнозу. Ну, пусть у ожидаемой супер-невы будет сток от 5000 до 6000 кубометров в секунду. Примерно столько же отдает Балтика Северному морю сейчас, с учетом северной двины, текущей в Белом море, и более высокого испарения в летний период. Правда, горная часть Скандинавии в те времена была придавлена массой ледника. Ютландия же напротив, была приподнята на сотню полторы метров. И самое низкое место, скорее всего, находилось в южной Швеции, по линии Вардефьорд, озеро Меларен, озеро Венерн, Северное море. Там В районе Стокгольма и надо искать начало притока, причём, что особенно неприятно, правый берег притока может проходить рядом или прямо по границе ледника, а это возможные наъезды ледника на русло и связанные с этим подпруживания с их последующими прорывами. Но это вопрос гипотетический. В начале лета, когда мы туда доберёмся, никаких подпруживаний быть уже не должно. Ибо в условиях постоянного антициклона солнце особенно активно бьёт как раз в южный фас ледника, заставляя его ускоренно таять. Недаром же и снег весной сходит именно с южной стороны дома. Значит так. Вот мы попали в Северное море. А теперь куда дальше? Тут может быть два варианта. Если шельфовый ледник в Северном море, существовавший во времена обоих максимальных волдайских оледенений, растаял, тогда нам придётся идти вокруг Британского полуострова, что практически вдвое увеличит наш путь. Если же с ним ничего не случилось, Тогда Северное море является таким же проточным озером, как и Балтийское. А почему он должен таять? Если верно предположение, что отступление ледников случилось не из-за потепления и увеличения летнего таяния, а из-за засухи и уменьшения зимнего прихода снега, то ледник в Северном море находится в наилучшем состоянии. Тогда даже может случиться так, что никакого Северного моря и нет. Есть переток, с одной стороны ограниченный стеной ледника, а с другой стороны покрытым тундростепями берегом Европы. Эту версию и примем за основную. При путешествии надо будет следовать под европейским берегом, а не под ледниковым. Там запросто можно получить на голову ледышку весом в пару тысяч тонн. Так будет почти до самого пада колея. На этом пути после Скандинавии в приток впадут Эльба, Рейн, Маас и Темза, не считая кучи мелких речек. К середине лета, впрочем, они все почти пересохнут. Этот приток должен удвоить силу притока и в своих низовьях он будет напоминать Обь или Волгу. Скорее все-таки Обь, ведь климат в низовьях ближе к тундровому, чем к пустынному. Кстати, именно на этом последнем участке речного пути возможны наши первые встречи с местными людьми. Почти сразу же после падок Оле начнется узкий морской залив, находящееся на месте нынешнего Ла-Манша. Оттуда до пункта назначения ещё около 1000 километров. Чтобы не промахнуться мимо места, нам каждую ночь придётся замерять свою широту, а каждый полдень долготу, и тогда мы уж точно не потеряемся, даже если нас случайно вынесут в открытое море. Хотя там всё просто. Если править прямо на запад, Промахнуться мимо Европы из Бискайского залива просто невозможно, тем более, что тамошние ветра и течения сами понесут нас в нужном направлении. Подведём итоги. Весь путь примерно в 4000 км займёт, посчитаем. Идти можно будет только в светлое время суток. Учитывая летний сезон, около 10 часов в день. При средней скорости в 5,5 узла, что даёт около 90 км суточного перехода, и того на всё про всё около 45 дней. Добавим 15 дней на разные форс-мажоры и юфрейтерский зазор, после чего получим 2 месяца на переход. Да и ещё минимум 2 недели придётся сидеть на берегу и готовить кораблик к плаванию. Теперь непосредственно о подготовке. Однозначно, что с внешней стороны, поверх обшивки из лиственницы, надо положить на мездровом клее рубашку из шпона, а поверх неё обтянуть корпус пяти-шестью слоями стеклоткани. Это для улучшенного скольжения и ударной прочности при столкновении со льдом. В эпоксидную массу при укладке последнего слоя необходимо добавить токсина против обрастания и серебрянки для придания нам незаметного шарового цвета. По парусам, пока есть время, ещё раз проконсультироваться у специалистов. Есть ли смысл оставить их прямыми, как в оригинале? или заказать комплект латинских для большей маневренности. Внутренняя отделка вопрос особый. Переход предполагается в морях, температура воды в которых не сильно отличается от нуля. И кроме того, на воздухе тоже будет не особо жарко. На севере плюс 15 днем и плюс 5 ночью. Поэтому в кают-компании необходимо установить печь, пригодную для отопления и приготовления пищи. и дымовую трубу, которую надо будет вывести на палубу под противоштормовой грибок. Но этого мало. По внутренней поверхности шпангоутов и бимсов необходимо пустить вторую, внутреннюю обшивку, и с тонкой 5-7 мм доски, а пустое пространство между бортами заполнить резанными листами прессованного пенопласта и скрепить все это монтажной пеной. только вот вбивать гвозди в лиственничные бимсы и шпангоуты занятие для мазохистов. А по-сему дрель, саморез, шуруповёрт и тот же мидровой клей, а также электрорубанок, так как кое-где доски придётся подгонять. Поскольку окончательный монтаж придётся делать уже там, на берегу, то надо подумать об электроснабжении. У Сергея Петровича крутилась в голове одна мысль, что-то про машину и генератор. Просто гениальная вещь, про которую он когда-то читал в книге или видел в кино. Только он никак не мог вспомнить, что это было. И тут внезапно его озарило: длинный деревянный цилиндр, соединённый с валом электрогенератора. Машина поднята на кирпичи, И упёрто так, что задние колёса лежат на цилиндре. Мотор работает, сцепление отжато, передача включена, но вместо того, чтобы ехать, машина крутит генератор. Гениально и просто. Не нужен генератор? Машину сняли с козлов, и она поехала, снова превратившись в транспорт. Правда, там, кажется, был ЗИЛ-130, но это без разницы. Можно использовать даже ушастый запорожец, дело только в мощности генератора. У Сергея Петровича мелькнула мысль: а может, весь УАЗ с того разобрать и втрём? Во-первых, как минимум 500 кг и полутора тонн и так едут с ними в качестве двигателя и сопутствующего оборудования. Также можно было бы вместе с двигателем снять двери, капот, крылья, мосты, приборную панель, но всё равно останется рама габаритами 4 м на 1,8, которую без разборки палубного настила в трюм не запихать. Единственный люк на корабле в средний трюм, и он имеет размеры метр на метр, а палубный настил набран так и из такого материала, что легче его взорвать. Бросать же эту раму на палубе, где об неё все будут спотыкаться, нет. Оставим этот вопрос, что называется, под вопросом. Теперь необходимо перейти к квартирному вопросу. На новом месте жительства нужен дом. Четверо взрослых, четверо подростков, трое детей. Нет, не так. Не исключено, что уже осенью зимой Им придётся подбирать разного рода брошенных котят. Не обязательно, но и не исключено. Значит, рассчитывать первое жильё надо как минимум на вдвое большее количество народу и дополнять его баней и мастерской. С мастерской, собственно, всё и должно начаться, точнее, с навеса. Пока погода тёплая, хватит и его. Потом понадобится баня. За два с лишним месяца пути все изрядно засвербеют. А уж инкорпорированные новички вообще наверняка будут рассадниками разного рода шестилапого зверья. В баню нах, с мылом, с щелоком. Потом только в дом. Что еще? Ах да, древесную залу ни в коем случае не выбрасывать. Хоть из печи, хоть из газогенератора. Через нее получаются и мыло, и калиевая селитра, и, кажется, стекло, или нет. Но все равно зола – ценное сырье и стратегический продукт. Итак, дом на 25 человек при социальном стандарте Российской Федерации в 18 квадратных метров жилых и нежилых помещений Это 450 м2. 450 квадратов это одноэтажное строение 12х30,5 м. Для расчёта площади кровли увеличиваем площадь строения в полтора раза, и у нас получается 675 квадратов. Почти всё, что Андрей Викторович собрал собрать для этой цели. та не годится тем более что такой длинный как кишка дом будет очень трудно отапливать остаётся только один вариант два этажа правда сия конструкция требует несколько большего количества материалов но на земле коробка занимает уже вдвое меньше места и соответственно экономятся и кровельные материалы ну из чего строить Сергей Петрович сомневался, что до наступления холодов или просто дождей они сумеют спилить достаточное количество деревьев и нарезать из них бруса. Вот бы где реально пригодился УАЗ в качестве колесного генератора. Он же – источник энергии для электропилы. И он же – трейлер для вывоза леса. Быстрее и надежнее всего строить дом УАЗ. из глинобитного кирпича, основанный на каркасе из бруса и цельных брювин. Важно только не переборщить с толщиной, чтобы хватило сил устанавливать и крепить семиметровые вертикальные стойки. Таких с шагом в 6 м понадобится десяток. Потом обвязка их сетчатым каркасом из бруса и досок. Дополнительно вертикально в каждой ячейке по два бруса. Поперечно и диагонально доска, даже не обрезная. Это работа для взрослых. Молодежь в это время должна лепить и сушить глинобитные кирпичи. Вручную мешать глиняный раствор с сухой травой – занятие для идиотов. Так что надо прихватить такую симпатичную бетонную мешалочку весом 250 кг. за 70 тысяч рублей на 300 литров готового раствора. Солому, камыш или что там еще можно использовать в качестве наполнителя, резать руками тоже будет некогда. Значит, понадобится солома резко. Да и вообще, она, как и бетонная мешалка, вещь ценная. Еще пригодится в хозяйстве. Итак, когда каркас стен выстроен, И заполненный сердцевым кирпичом, встаёт вопрос об отоплении. Тут вариант 1. Два камина в двух торцевых залах на первом этаже в разных сторонах здания. И осевая двойная стена дымоход с перегородкой посередине, распределяющая домовые газы и пронизывающая оба этажа. А значит, У неё должен быть свой каркас. Две домовые трубы сдвоены и находятся прямо в центре здания. Ширину зала можно взять в 3 м. В одном из них кухня и столовая, в другом общественное помещение, которое можно назвать штабом, клубом или классом. Внутри себя Сергей Петрович в первую очередь оставался учителем и понимал что местных с самого начала придётся учить. Все остальные помещения получались жилыми. Правда, вместо постоянных перегородок планировались сдвижные ширмы. Во-первых, делать их можно будет уже тогда, когда на улице завыют метели, а во-вторых, по-настоящему уединённые помещения понадобятся только семейным парам. Ах, да, на случай снегопадов способных завалить первый этаж, на втором этаже у лестницы нужно будет сделать аварийную дверь, снабдив её наружной лестницей. Так, на всякий случай. Через окна выбираться не удастся. Их Петрович, экономя стекло, планировал сделать крайне узкими, вроде фрамуг. Итак, большой дом, мастерская, она же гараж и баня. Вот что они построят на новом месте в первую очередь до наступления зимы. Критически посмотрев на свои записи и эскизы, учитель аккуратно сложил их в стопку. Обо всём остальном, о охоте, рыбной ловле и прочей добыче ресурсов, надо говорить с коллегой. О сохранении здоровья всех, кто будет жить с ними под одной крышей, с незнакомым ему ещё доктором а железе, меди, свинце и стекле с геологом. Если такового удастся найти. Вздохнув, Петрович спустился вниз готовить парную телятину. До возвращения товарища оставалось ещё 2 часа.